Глава третья В свою комнату я добежала быстрее, чем застучали в уличную дверь. Тихо селась у окна, взяла в руки молитвенник и уткнулась в книгу. Некоторое время из прихожей доносились голоса, потом дверь в комнату распахнулась, и вошел полный неприятного вида мужчина довольно преклонных лет. Там, когда я наблюдал его сверху, был виден только забавный головной убор и что-то вроде черного плаща-накидки, скрывающего грузную фигуру. Сейчас же я с любопытством, но осторожно рассматривала несколько нелепый его костюм, довольно узкие суконные короткие брюки, плотно обтягивающие жирные ляжки, застегнутые под коленями, белые хлопчатобумажные чулки, обтягивающие кривоватые икры, и собранные в гармошку на оплывших щеколотках. Громоздкие кожные туфли с позеленевшими медными пряжками и широкими тупыми носами. А вот поднять глаза и взглянуть ему в лицо я почему-то так и не рискнула. «День добрый, Эльза!» Голосом мужчины сепловатый, с неприятным то ли хрипом, то ли покашливанием в конце предложения. «Добрый день!» «Это все, что я рискнула произнести!» Ты можешь идти, Берта. Я должен сам поговорить с племянницей. Ступай. Дверь захлопнулась за сиделкой, а мужчина подошел к столу и отодвинув стул, по хозяйски уселся так близко ко мне, что почти касался своими коленями моих. Некоторое время он выдерживал паузу, а я замерла как мышь, опасаясь сделать что-либо не так. Это хорошо, что ты понимаешь свое место. И опять неприятное покашливание в конце фразы. «После смерти моей дорогой сестры я, как твой единственный родственник, принял на себя опеку. Мне пришлось воспользоваться своими связями, чтобы ускорить дело». Важно, добавил он, и, похоже, ждал от меня какой-то реакции. Я молчала. Мужчина досадливо то ли кашлянул, то ли вздохнул и продолжил. «Ты уже достигла брачного возраста, Эльза, а я слишком беден, чтобы содержать для тебя компаньонку. Жить же в моем доме без женщины, защищающей твое доброе имя, ты не сможешь. Так что, я думаю, лучший выход для тебя — замужество». Мое изображение в зеркале и полудетское тело говорили о том, что лет мне около пятнадцати, вряд ли больше. Поэтому слова о возможном замужестве прозвучали настолько странно, что я подняла взгляд на собственного дядюшку. Ему явно было сильно за пятьдесят, и вокруг неприятной бледной лысины велись неряшливые полностью седые сальные кудри. Длиной остатки волос доходили почти до плеч, и с одной стороны между прядями торчало большое ухо, поросшее внутри короткими седыми волосками. Лицо дяди тоже оказалось довольно противным. Под седыми кустестыми бровями и складками набухших век прятались маленькие просящие глазки с нездоровыми розовыми белками. Оплывшие щеки и отчетливый второй подбородок поросли короткой минимум неделю небритой седой щетиной, Суконный сюртук на нем лоснился от старости, а на белой несвежей рубахе видны были желтоватые пятна от какой-то уже высохшей жидкости. На жилетке отсутствовала одна пуговица, да и сама жилетка была весьма потертой и не новой. Часть вышивки на ней торчала лохмоть ниток. Со слов сиделки я помнила, что этот мужчина — двоюродный брат покойной матери Эльзы, и зовут его баронет Гельмут фон Роттенфельд но я молчала, потому что совершенно не представляла, как мне к нему обращаться. «Дядя? Дядюшка? Господин фон Роттенфельд?» Пауза затянулась, и старик, недовольно нахмурившись, спросил. «Так ты что, даже не поблагодаришь дядюшку Гельмута? А ведь я ради тебя бросил все свои дела!» Он недовольно поджал пухлую нижнюю губу и укоризненно покачал головой. Благодарности я точно не испытывала, но его подсказка была очень кстати. «Дядюшка Гельмут, я бы никогда в жизни не хотела, чтобы вы нанимали мне компонентку на свои деньги, но ведь кроме поместья у нас есть и еще кое-какое имущество». Я не задавала вопрос, а утверждала, хотя я не представляла, о чем говорю. Тут действовала обычная логика. Этот дядюшка Гельмут не вызывал у меня доверия уже потому что рядом с его племянницей не было ни одного из старых слуг поместья. Раз он вырвал девочку из привычной среды, значит, намерения его не слишком-то чисты. А если у семьи нет никаких финансовых бонусов, кроме поместья, он меня просто поправит, а я смогу сослаться на незнание. Однако то, что я услышала о дядюшке, напугало меня довольно сильно. — Негоже бы столь юной девице лезть в дела взрослых! — гневно провозгласил старик. А если ты, милочка, рассуждаешь о дубовой роще, то запомни. Мать твоя подписала мне дарственную на эту рощу. И никаких прав ты на нее больше не имеешь. Упс! Все страньше и страньше. Когда же она успела это сделать, дорогой дядюшка? Через два дня после того, как вы с ней искупались. И все это сделано в присутствии свидетеля. «Достойного доверия. И в земельной палате бумага уже зарегистрирована. А если ты, Эльза, начнешь разговаривать со мной в этом тоне, так мне проще будет внести вклад в монастырь и сдать тебя туда». Он грузно встал, сердито двинув стулом, и пошел к выходу из комнаты. Уже распахнув дверь, дядя остановился и, развернувшись ко мне всем корпусом, сообщил я отобедаю обедаю с дороги и дам тебе время прийти в себя, но если ты решишь и дальше дерзить помни про монастырь эльза он ушел а я сидела и понимала сказки не будет может быть конечно я излишне подозрительно, но этому мужчине я не верила ни на грош не так ведут себя порядочные родственники столько что осиротевшим ребенком. Однако, нравится мне все это или нет, в данный момент он мой опекун. Я не могу обнаружить свою иномирскую сущность, так как даже не представляю, какие законы существуют в этом мире. Однако, раз уж я баронетта, то, наверное, будет какой-то брачный контракт. Вот его я должна прочитать максимально внимательно. А уж потом, исходя из того, что узнаю, возможно, смогу требовать хоть что-то». Теоретически я в любой момент могу сбежать из дома, но при всей постаральности окружающих пейзажей, мне кажется, что это не тот мир, в котором пятнадцатилетняя сирота может выжить. Здесь нет видеокамеры, полиции, здесь явно нет службы социальной защиты или какой-нибудь опеки. А вот преступность здесь есть точно, так что как минимум сейчас я должна согласиться с предложением любимого дядюшки. «Скорее всего, здесь все решается деньгами и знакомствами. А закон, как и в любом мире, без электричества, телефонов и самолетов, что дышло». В том, что я права, я убедилась достаточно быстро. Примерно минут через сорок в комнату вернулась Берта, которая, огорчённо покачав головой, принялась меня увещевать. «Разве ж так можно с дядей, маленькая госпожа? А ну, как правда, он вас в монастырь запрет?» «Думаете, там среди монашек вам легче будет?» Она перекрестилась и продолжила. «Уж на что я, Бога, гневлю и на мужа жалуюсь, а токма на мой вкус лучше уж мой пинчушк, чем пожизненно в кели просидеть. Все ж таки как не смотри, а я и деточка родила и живу не так уж и плохо. А ведь дядюшка ваш огневаться может, да и засунет вас в орден сестер молчащих. Ну-ка!» Как это вам будет, если подряд вам вериги в наденут? Жизнь-то сестры так не сахара уж в ордене молчащих-то и вовсе. Она раздраженно махнула рукой и убежденно сказала. Просите, маленькая госпожа, прощения у дядюшки. И ступайте-ка вы замуж. Какого не пошлет господь мужа, а всякое-то лучше монастыря. Ситуация была омерзительная, а внутри меня сильно потряхивало что-то вроде предистеричного состояния. Почти силком заставила я себя медленно и глубоко дышать, пытаясь справиться с эмоциями. Я понимала, что Берта советует мне от души, даже если ее об этом попросил мерзкий старик. Я понимала также, что пока я не могу сопротивляться. Успокоила себя следующими мыслями. Если этот брак будет совсем уж невыносимым, я все равно успею хоть немного познакомиться с миром и смогу решить, что делать дальше. Вряд ли муж будет водить меня на цепи, а я смогу подготовить побег, если понадобится. Никто ведь не ожидает такой притятропкой девочки. Как бы мне ни было тошнотно, но, спросив у Берта, где находится дядюшка, я пошла в указанную комнату просить прощения. Мне просто хотелось выжить, а сбежать из монастыря точно будет на порядок сложнее».